Глава 33. Вливайся в команду Надежды. Я хочу поделиться с вами плодами своей поэтической музы, стихами. И пока аккорды песни Бена Харпера "Excuse Me, Mister" (Извините меня, мистер) сотрясают стены номера, где я пишу эти строки, я смиренно предлагаю вам к прочтению эти строки. Там, где царят уныние и тьма, где народ побежден и подавлен, Знай, сомненье, великий мошенник, и вливайся в команду надежды. Если ты за правду наказан, а твой гений глупцами осмеян, восстань против малодушия, трусов и вливайся в команду надежды. В дни неудач, когда хочешь всё бросить, когда страх леденит твое ложное «я», отчаянье творит насилие, молчанье плодит врагов, вспомни, что ты способен творить волшебство, и вливайся в команду надежды. Когда толпа закричит «стань одним из нас», живи как в лихорадке, требуй все больше и больше, наплюй на природу и самого себя, подави инстинкт простоты и довольствуйся малым, обыденным, пошлым. А тринь этот жалкий призыв большинства и, сознавая свою независимость, вливайся в команду надежды. Когда по утрам волна волнах страха Вспомнив о том, что ты хрупок и смертен, спросишь себя «Значим я?» и «Насколько?» Узри безмятежность, фундамент отваги и неуверенность, дерзко поправ. Вливайся в команду надежды. Твое сердце разбито любовью, жизнь кажется слишком жестокой, чувствуешь себя одиноким, видишь более бед, чем побед и более горьких, чем радостных дней, не робей. Новый день уже не за горами. Плоды доброты твоей скоро созреют. Поверь в справедливость фортуны и вливайся в команду надежды. Глава 34. 40 вещей, которые я хотел бы знать в 40 лет. Первое. Семья, цветы и прогулки в лесу принесут мне больше счастья, чем модные машины, дорогие часы и дома. Второе. Оптимальная физическая форма приумножает творческий потенциал и значительно повышает продуктивность и благосостояние. Третье. Выбор партнера по жизни ⁇ один из главных источников успеха или неуспеха, радости или горя, и спокойствия или волнений. Четвертое. Работая в номерах отеля или летая на самолетах, а не сидя как прикованный за столом в офисе, Я делаю нужное дело и делаю его наилучшим образом. Пятое. Крепкая дружба – это бесценное сокровище, а старые друзья – самые дорогие люди. Шестое. Небеса помогают тем, кто сам себе помогает. Поэтому делай все, что в твоих силах, а прочее предоставь высшим силам. Седьмое. Если люди тебя унижают, это признак того, что ты близок к успеху или добился его. Восьмое. Приоритеты, которые в юности мне казались самыми важными, в зрелости интересны менее всего. Девятое. Тишина, покой и одиночество – это сладкоголосая песня, которая привлекает вдохновение. Десятое. Ежедневные маленькие победы одерживаемые последовательно в течение очень долгого времени заслуживают похвалы и ведут к революционным результатам 11 если я не получил желаемого, то лишь потому что вселенная уготовила мне нечто во много раз лучшее 12 если ты чего-то боишься, значит все еще растешь а частый дискомфорт Это цена, которую приходится платить за ускоренный процесс развития. 13. Если ради любви рискнул всем, но риск себя не оправдал, рано говорить о неудаче, потому что все истории любви — это в сущности героические поэмы. Поэмы о благородном сердце. А чтобы сделать сердце благородным, не жалко никакого времени. 14 Прилежная работа без мысли о награде — Это то качество, которое само по себе является наградой. 15. -е. Если человек стареет, это не значит, что он растет или развивается. 16. -е. У жизни есть чудесная система обратной связи, показывающая, что если ты побеждаешь, значит делаешь все правильно, а если терпишь крах, значит тебе нужно совершенствоваться. 17. -е. Обычно 20 лет труда в полной безвестности уходит на то, чтобы набраться мудрости и опыта и понять, что именно нужно убрать из процесса работы, чтобы достичь выдающихся результатов. 18. -е. Чем скромнее человек, тем тверже его характер. 19. -е. Твой доход всегда будет соответствовать твоим внутренним представлениям о себе, а твое влияние на окружающий мир – не будет больше наработанного тобой личного опыта. 20. Мы получаем именно то, чего хотим и чем довольствуемся, поэтому перестань довольствоваться тем, чего не хочешь. 21. Иногда молчание ⁇ это самый громкий ответ. 22. Чувство, возникающее при общении с людьми, твой лучший советчик. Оно говорит тебе об этих людях все, что тебе нужно знать. 23. Если бы мне удалось выкроить побольше времени, моя продуктивность выросла бы вдвое. 24. Спорить с недоброжелателями и провокаторами – зря терять время. Большинством критиков движет ревность. Они не могут простить тебе, что ты смог сделать то, чего не смогли они. Не обращай на них внимания. Пусть ответом на их нападки будет твое возросшее мастерство. 25. -е. Хулиганы превращаются в трусов, как только встречают отпор. 26. -е. Записи в дневнике ⁇ это молитва на бумаге. Нет такой молитвы, которая не была бы услышана. 27. -е. Истинно богатая жизнь стоит намного меньше, чем ты думаешь. 28. -е. Есть бизнесмены, которые будут обещать что угодно, но как только сделка будет заключена, они не сделают для тебя ничего. 30. Занятия и места, которые наполняют тебя радостью, это именно то, чего желает твой разум. 30. Накапливать опыт и новые впечатления вместо того, чтобы оберегать предметы и имущество, вот самая разумная трата денег. 31. Преодоление трудностей укрепляет силу воли. Поэтому не бойся трудностей и смело за них берись. Желательно ежедневно. Тридцать второе. Лучше обстоятельно прочесть несколько книг, чем поверхностно прочесть много. Тридцать третье. Тяжелые испытания, место рождения героизма. Уважай свои раны, так как благодаря им ты стал собой. Тридцать четвертое. У большинства людей поистине чудесное сердце. И они обязательно это докажут, если будут чувствовать себя с тобой легко и свободно. Тридцать Самые лучшие истории у стариков. Люди преклонного возраста заслуживают большого уважения. Тридцать Всякая жизнь бесценна, поэтому никогда не наступай даже на паука. Тридцать Когда чувствуешь себя одиноким, знай, В этот момент высшие силы к тебе ближе всего. Тридцать Не каждый час дня и не каждый день недели должны быть использованы по полной или предельно продуктивно. Сон, возможность глядеть на звезды, а иногда и ничего не деланье – вот занятия, необходимые для наполненной жизни. Тридцать Уважать себя гораздо важнее, чем нравиться другим. 40. Жизнь слишком коротка, чтобы осторожничать. Глава 35. Обретите веру в себя. Мисти Коупленд, имеющая миллионы обожателей по всему миру, одна из лучших балерин современности. Она первая из афроамериканок, ставшая прима-балериной престижного американского театра балета и выступавшая на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке Большого театра в Москве и Бунка Кайкан в Токио, пленяя своими выступлениями многочисленную аудиторию. Она прекрасный образчик человека, сделавшего себя, ибо печальные события тяжелого детства, родители-алкоголики, побои, вымогательства, постоянные лишения и беды, она превратила в топливо для достижения невозможного. Учась в балетном классе, Она вставала до рассвета и занималась до изнеможения, прекрасно понимая, что только упорным трудом, ежедневно доказывая, что они лучше и талантливее окружающих, мечтатели превращают свой потенциал в силу. Одарённая от природы, отдавшая все силы и волю своему призванию, не это ли и есть истинная алхимия? Она научилась танцевать на пуантах всего через месяц после поступления в балетный класс. Хотя обычно это умение достигается годами усиленной практики. Когда все потеряли веру в Коупленд и считали ее неспособной достичь высоких результатов в балетном искусстве, когда она сама разуверилась в себе и решила уйти из балета, ее учитель подметил в необычайной ученице проблески настоящего таланта и уговорил ее продолжать занятия. У идеальной балерины маленькая голова, покатые плечи, длинные стройные ноги и узкая грудная клетка», – сказал однажды тренер, повторяя слова знаменитого хореографа Джорджа Баланчина, считавшего, что именно таковы должны быть параметры суперзвезды балета, и шепотом добавил «Ты именно такова. Ты идеальна». Дни проходили за днями, Коупленд самоотверженно трудилась, наращивая нагрузки, ее фигура незаметно претерпевала изменения, пока однажды она не увидела себя такой, какой ее видел тренер, который из-под воль незаметно руководил ее преображением. По мере того, как Копленд отрабатывала движение, оттачивала свое мастерство и совершенствовала свои навыки, ее отношение к себе тоже менялось. Она вдруг поняла, что она не заурядная танцовщица, не просто одарена и талантлива, но что в ней есть некая особая изюминка, делающая ее неповторимой балериной. Высшее мастерство обретается прежде всего несгибаемой верой в себя и свои силы. Поэтому и легенда начинается не с чего-нибудь, а именно с укрепления веры в себя. Самая надежная техника, помогающая добиться психологической и эмоциональной устойчивости, состоит в том, чтобы изменить свое поведение и начать вести себя как человек, которым вы стремитесь стать. Как говорят в этом случае психологи. Легче начать мыслить по-новому, чем начать поступать по-новому. Пожалуйста, прочтите эту мысль дважды. Легче начать мыслить по-новому, чем начать поступать по-новому. Веру в себя можно укрепить только постоянной практикой и нельзя одной лишь надеждой. Самое маленькое действие лучше самых благородных намерений. Идея без осуществления все равно, что путь в тумане заблуждений. И сколь бы ни была пленительной ваша мечта, но если ежедневно не делать хотя бы маленький шаг в направлении ее реализации, вы никогда не сможете ее исполнить. Глава 36. 40 экземпляров одной книги. В нашем доме много книг. Ни одно денежное вложение так эффективно не окупится, как покупка книги. Заплатил немного денег, и перед тобой распахивается целый мир великих идей и мудрых мыслей. Какой бы офис крупного бизнесмена я не посетил, меня всегда поражало то, что там только один от силы два телевизора, зато очень много книг, целая библиотека. Действительно, чтобы кардинально преобразовать свою жизнь, порой достаточно всего одной книги, правильной книги. Я часто покупаю несколько экземпляров одной и той же книги. Например, на полках моей домашней библиотеки стоят 6 экземпляров книги Джеймса Аллена «Человек мыслящий». 8 экземпляров «Щедрого дерева» Шелла Сильверстайна стоят на столе в моем офисе. А одиннадцать экземпляров «Алхимика» Паула Каэлья я держу на столе в своем рабочем кабинете. Зачем мне столько? Чтобы дарить их тем, кто ко мне приходит. И только что я купил 40 экземпляров размышлений Марка Аврелия. Зачем, спросите вы? А затем, что, как говорил английский философ и политик Фрэнсис Бэкон, одни книги нужно пробовать, другие проглатывать, и лишь немногие пережевывать и переваривать. То есть одни книги нужно читать частями, другие просто читать, но без любопытства, и только некоторые следует читать целиком, внимательно и усердно». Я расскажу вам одну историю, которая, надеюсь, сделает вашу любовь к книгам еще сильнее. Да, я знаю, что покупаю книг намного больше, чем в состоянии прочесть за всю жизнь, но надеюсь, что и вы пристраститесь к тому же. Возможно, это одержимость, но она вредна только в том случае, если это пагубная одержимость, не так ли? Оставлю своим детям целую библиотеку, лучшего наследства и пожелать трудно. Как бы то ни было, каждый раз, когда я утром приземляюсь в римском аэропорту Фьюминчино, я еду в знакомый отель, где снимаю номер, бросаю багаж, принимаю душ, а затем отправляюсь в небольшой, но очаровательный книжный магазинчик неподалеку от испанской лестницы. Там на полу громоздятся пыльные фолианты, а в витрине выставлены на продажу манускрипты, испещренные знаками, сделанными, видимо, еще во времена Римской империи. Там моя душа трепещет так, как она трепетала в тот раз, когда я впервые посетил Ватикан. Войдя в магазин, я иду прямо в отдел философии, который знаю как свои пять пальцев, отыскиваю любимое издание размышлений, перекидываюсь с улыбчивым хозяином парой слов на моем примитивном итальянском, не сомневаюсь, что для его уха он больше похож на китайский, чем на родной сладкозвучный язык. И возвращаюсь к себе. И читаю». Потом предаюсь послеобеденному сну, потом опять читаю, потом загораю и опять читаю. А потом встречаюсь со своими приятелями и мы вкушаем приготовленные мною блюда, пасту амитричиана или карбонара. Потом, любуясь на розовый закат, окрашивающий небо над куполами Тринита Де и Монти, волшебной красоты церкви в центре Рима, снова читаю. Я посвящаю этой книге почти все свое время, потому что знаю, мудрость осеняет вас там, где вы есть. Ведь мудрость обусловлена вашим нынешним уровнем понимания, выше которого вы не прыгнете, как бы ни старались. Ни вы, ни я не сможем оценить труд, который превосходит наш уровень понимания. Вот что я имею в виду. Когда я в первый раз прочитал «Алхимика» Паула Каэлья, я не мог понять, почему эта книга – наделала так много шума. Теперь же я читаю эту книгу и ясно вижу воплощенный в ней духовный гений автора. Текст в книге не изменился, изменился я сам. С годами я духовно вырос, обрел больше знаний и опыта. И с этими возросшими знаниями и опытом стал способен видеть и понимать те знания и опыт, которые двигали рукой Паула Каэлья. Когда я впервые прочитал, «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, я подумал, что эта книга о птице. Теперь же я вижу, что это шедевр, повествующий о том, как достичь максимального самовыражения, повествующий о важности оставаться верным самому себе, любой ценой. И когда впервые, примерно 15 лет тому назад, я открыл томик размышлений, уже наслышавшись о том, что эта книга – лежит на ночном столике многих выдающихся президентов и премьер-министров, учителей и гуру, государственных деятелей и гуманистов, я нашел ее скучной, путанной и малоинтересной. Пробежав глазами страницу или две, я отложил ее в сторону. Но по мере того, как я жил, рос, развивался и все чаще читал эту книгу, Вместе со мной росло и понимание того, какой смысл вкладывал благородный император в свои дневники, которые он писал, когда Европа была объята эпидемией чумы, одной из самых страшных в истории человечества, легшие в ее основу. Опять же, текст книги не изменился. Изменился я сам. И что еще важнее, вы тоже изменитесь. Глава 37. О позоре. В размышлениях Марка Аврелия одними из самых любимых моих строк являются вот эти. Позор сдаваться душой, когда тело все еще крепко. Стать поэтом и воином, вот что я предлагаю, чтобы избежать позора такого рода. Живите тихо и спокойно, будьте добры со всеми, цените простые добродетели, знайте, что во всем должна быть мера. И наслаждайтесь гипнотическим очарованием спартанской, минималистской, но творческой жизни. Жизни истинного поэта. Однако, когда нужно решиться на трудное действие, чтобы осуществить свое жизненное предназначение, когда нужно показать несгибаемую решимость и преданность делу, чтобы реализовать свои мечты, никогда не сдавайтесь. Живите, руководствуясь воинским символом веры, и всегда будьте верны своей мечте, своему долгу и данным себе обещанием, не забывая, что маленькие победы, добываемые с подкупающей регулярностью, ведут, если их совершать в течение всей жизни, к героическим свершением и преобразованием. Вооружившись терпением и решимостью, вы непременно доберетесь туда, куда стремитесь. И болень, апатия и капитуляция порождают сожаление. Как полотенце на ринге, признание поражения – это участь побежденных. Так отказ от достижения своих целей, желаний и идеалов – это звонкая пощечина своему природному гению. Полотенце на ринге – знак для прекращения боя. Тренер бросает полотенце на ринг, если видит, что его подопечный не в состоянии продолжать бой. Вы же заслуживаете гораздо большего, чем пожинать горький опыт капитуляции и приспособленчества. Да, вас будут подстерегать страхи, меня они тоже подстерегают. Но разве страхи не представляют собой большую опасность, чем реальные вещи, вызывающие эти страхи в нашем сердце? Прошу прощения за то, что сейчас заговорю о смерти, но я всегда был и буду до конца честен с вами. Потому и напоминаю вам, что смерть – неизбежность, ожидающая всех нас. Все мы однажды умрем. И помни об этом, не будет ли самым лучшим с нашей стороны делать то, что должно, чтобы следовать тем курсам, которым мы и должны следовать, и при этом не доводить себя до позора. В этом и кроется наше величие. Глава 38. Главный девиз процветания. Вот главный девиз процветания, который я советую вам держать в уме и сердце. Если вы не видите решения какой-то проблемы, Это не значит, что этого решения не существует. Когда мы испытываем стресс, наше восприятие сужается, изобретательность падает, а мастерство нам изменяет. Мы теряем способность предугадывать благоприятную возможность и не упускать ее. Страх подобен толстым линзам, застилающим наш взор, в результате чего мы просто перестаем видеть возможности, ибо смотрим через искажающие очки неуверенности. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Один из моих лучших друзей только что завершил трудовой год, который оказался самым прибыльным в его карьере. Я спросил его, как это ему удалось. «Очень просто», – ответил он, маленькими глотками потягивая эспрессо. «Мы с командой постоянно сосредоточены на поиске решения любой возникающей проблемы. Мы решили не останавливаться перед трудностями, а действовать». Да и говорим мы постоянно о том, о чем иногда и у нас с тобой заходит речь: о том, как цветет лотос на болоте. Поэтому, что бы ни случилось, мы всегда остаемся позитивно настроенными, жизнерадостными и деятельными. Все это и помогло нам одержать победу. Вот почему этот человек один из моих лучших друзей. И вот почему он, помимо всего прочего, неимоверно богат. Глава 39. Идите навстречу своим страхам. Жил-был на свете старый духовный учитель, который однажды, решив посетить волшебный монастырь в горах, отправился в путь. Он, не торопясь, поднимался по горной тропе, а за ним следовали зеваки и те, кто хотел узнать секрет его необычайных сил. Прежде чем попасть в монастырь, группа должна была миновать большой внутренний двор, украшенный разноцветными флагами, и искусственными каменными скульптурами. Но, войдя в монастырские ворота, путники увидели трех больших злобных собак, которые, сорвавшись с цепи, неслись им навстречу. Все в ужасе застыли, а потом повернулись и стремглав бросились бежать туда, откуда пришли. Все за исключением старого учителя. Он стоял на месте и улыбался, затем зевнул и сделал нечто невообразимое. Бросился навстречу собакам. Собаки еще больше поднажали, ускорив бег и несясь, как ветер, через двор. Учитель зевнул еще раз и тоже убыстрил бег. Собаки побежали еще быстрее, и учитель тоже прибавил скорости. Мало того, он вдруг запел и стал потрясать в воздухе сжатым кулаком жест, свидетельствующий о его непоколебимой вере в свою победу. Остальные застыли в изумлении. А что же собаки? О, они испугались старого учителя, который оказался сильнее их. Они резко развернулись и бросились назад в свой угол. Именно так и действует страх. Чем быстрее вы бежите от него, тем он ближе к вам и тем сильнее его парализующее действие. А бросьтесь ему навстречу, и он побежит от вас, как нежеланный гость, понявший, что ему лучше не показываться вам на глаза. Нисколько не сомневаясь в вашем героизме, я все же хочу дать вам совет. Не бойтесь и как можно чаще идите страху навстречу. Если будете держать страхи в заперти, в подвале, они будут влиять на вас, заставляя думать и чувствовать, что они злобные и ужасны. Но если вы сойдете вниз, выключите свет и посмотрите на них, то увидите, что это всего лишь мультяшные герои, совсем не страшные. Когда я учился в университете, то страшно боялся публичных выступлений. При мысли о том, что я должен выйти на сцену и выступить перед людьми, даже если их было всего 10 человек, мое сердце начинало учащенно биться, а голос дрожал. Если же мне нужно было выступить перед всей группой, мой ум начинал метаться из стороны в сторону, а пульс колотился как сумасшедший. Короче, я был в невменяемом состоянии. Так было тогда. И тогда я понял, что все самые важные достижения в жизни – это, по сути, победа над страхом. Я понял, чтобы реализовать свои мечты и грандиозные стремления, я не должен идти на поводу своей неуверенности и подчиняться ей. Ведь я хотел лучшей жизни не только для себя, но и для великого множества других людей, которых жаждал увлечь за собой. Поэтому я твердо решил, что впредь не буду вести себя как жертва. Буквально в долю секунды я сделал выбор, кардинально изменивший мою жизнь. Я пошел в библиотеку и взял несколько книг о том, как преодолеть страх перед публичными выступлениями. До сих пор помню, как я несколько недель сидел, запершись в спальне, и читал строка за строкой эти полезные книги. Я не общался с друзьями, не смотрел телевизор, не играл в игры и не дурачился, а сидел и изучал стратегии. Как поверить в себя и не спасовать перед многолюдной аудиторией. То есть как с достоинством держать себя перед людьми. Затем я записался на курс к Дейлу Карнеге, который обучал слушателей лекторскому искусству. Каждый понедельник вечером в конференц-зале скромного отеля я выступал в порядке обучения с лекциями перед многочисленными однокурсниками. Я до сих пор прекрасно помню эти вечера. Знаю, это звучит банально, но вот что произошло дальше. Чем больше я выступал, тем легче мне давались эти выступления. Чем упорнее я бежал навстречу собакам, тем быстрее они убегали от меня. Со временем, запасшись терпением и постоянно практикуясь, я вдруг обнаружил, что выступать на публике очень забавно, в самом деле забавно». Теперь я могу спокойно выходить на сцену и читать лекцию перед огромной аудиторией в 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч или даже 40 тысяч человек и при этом чувствовать себя так, словно я нахожусь у себя дома в гостиной. Подобная уверенность в себе обретается в том случае, если неуклонно следуешь заданной программе, превращая страх в топливо, а слабость в отвагу. Я обожаю вот эту цитату из «Дюны» Фрэнка Герберта, которая очень красноречиво раскрывает суть предмета. «Я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь». И там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам. Поэтому, когда почувствуете страх или робость, вспомните притчу о мудром старом учителе. И убедитесь, что каждый день на протяжении долгой и богатой событиями жизни вы не убегаете от злых собак, а наоборот, гонитесь за ними. И идете навстречу своим самым страшным чудовищам. Так что все они бегут от вас.